Глава 27.1 Смешно, не стало скрывать ей очевидное. Что ты решил? Ты отправишь меня обратно в мой мир? Поможешь? С надеждой спросила я его о том, что действительно важно. Отвечать он не спешил. Присев в кресло, принялся рассматривать парочку кинжалов, которые отобрал из общей массы. Молчание затягивается своей тяжестью, отравляя пространство вокруг. «Ментос, нарушила тишину я. Ответь мне». «Лиза», — медленно проговорил Даркхан и поднял на меня глаза. «Никогда не обладала магией, даже сопоставимой с твоей. Она слаба. Но ты...» — покачал головой Ментос. «Твоя магия немногим слабее моей, понимаешь?» Ты сопоставима с мужчиной. Как же такое сокровище просто взять и отпустить?» С расстановкой спросил он, не сводя с меня глаз. «Сокровища не душат», — выдавила я из себя. «Я слегка», — буркнул Ментос, но как-то совсем беззлобно, будто пытаясь оправдаться. «Слегка тоже считается», — твердо приструнила я его и выпрямилась. «Давай сюда свою ногу». Все-таки вошла в комнату. Раз ему стыдно за то, что ручонки свои распускает, значит, в ближайшее время больше не будет так со мной обращаться. Раз уж ты не соблюдаешь постельный режим, то изволь принимать лекарства как положено. Поставив баночки на стол, я повернулась к Ментосу. Он сидит и, кажется, не очень-то понимает, чего от него ждут. Что ж, Придется растолковать. «Снимай штаны», — скомандовала я. «Я могу их закатать», — изогнул бровь Ментос. «Не проще ли снять?» — настояла я. «Раз ты настаиваешь», — пожал плечами Даркхан с таким видом, будто я буквально на коленях умоляла его стянуть с себя портки. Опираясь на подлокотник, он зачем-то поднялся и одним движением сбросил с себя штаны. Слава всем богам, под ними оказалось белье. Все это время я стояла с поднятой рукой, на которой ждет своего часа порция лекарств. Ментос двигается медленно, плавно, будто стриптиз танцует. Ох, знаю я такой тип пациентов. Видала таких, когда на последнем курсе подрабатывала медсестрой в обычном отделении. Мы с девочками называли их «соблазнители». Когда нужно сделать укол, они очень эротично приспускают штаны, а кулачком работают так, будто сейчас будут брать штангу весом в 300 кило. Вот и Ментос пытается из медицинской процедуры устроить гоу-гоу танец. «Запрокинь ноги на кровать», – равнодушно попросила я, когда он оголился и сел обратно, широко расставив ноги. Ментос даже не почесался, продолжая сидеть в кресле. Я подняла на него тяжелый взгляд. Я не буду вставать на колени. Вытяни ноги, или я ухожу. Рявкнула так, что сама себя испугалась. Маска равнодушия Даркхана дала трещину. Его лицо вытянулось, глаза вытаращились, а ноги мгновенно взлетели. Он опустил стопы на кровать. Так-то лучше. Ненавижу, когда из меня пытаются сделать прислугу. Не говоря больше ни слова, я принялась молча втирать лекарства в заживающую ногу Даркхана, так как учил меня Оливан. Все-таки удивительная медицина в этом мире. У нас Ментос полгода лежал бы на аппарате Елизарова, а тут уже через неделю ни следа от многочисленных переломов. «У тебя нежные руки», – внезапно подал голос Ментос. «Нет больше злых рычащих интонаций, грубости и бурчания себе под нос». Снова звучат осторожные, мягкие интонации. «Это не мои руки», – осадила я его ледяным голосом. «Это руки Элизы». «Кем ты была там?» Даркхан так и не смог придумать название места, из которого я прибыла. «Девушкой», – неохотно ответила я. «У тебя была семья? Муж? Дети?» С заметным напряжением спросил Ментос. «У меня была работа, большой кредит на жилье и постоянный недосып», призналась я ему, не сводя глаз с ног, в которые я тщательным образом втираю лекарства. «Э-э-э», от моего ответа Ментос откровенно растерялся. Он явно не это ожидал услышать. «Работа? Ты работала?» — уточнил он так, будто я с крокодилами в реке плавала. «А как еще себя прокормить?» Теперь я посмотрела на него, как на странного человека. «Муж? Отец? Братья?» – развел руками Ментос, будто это нечто само собой разумеющееся. «Как можно позволять своей женщине работать?» «У нас женщины работают, порой даже больше мужчин», – пожала плечами я. «У нас это так же естественно, как у вас кататься на лошадях». Почему-то после этих слов Ментос прыснул. «Мы не катаемся на лошадях, а ездим на них», — с улыбкой поправил он. «Да и то лишь простой люд». «Лиза!» — он прокатил мое имя на языке. «Тебя там кто-то ждет, Лиза?» — удивил меня вопросом Ментос. «Мама!» — пожала плечами я. «Вы близки с матерью?» Как мне показалось, Даркхан немного напрягся. «Не то чтобы», — задумалась я не видела ее уже полгода у мамы новая семья ей нужно заниматься ими ясно хмыкнул ментез ты уверена что хочешь вернуться странный вопрос ты считаешь у меня есть вариант остаться я посмотрела на него с сомнением я не исключаю такого удивил меня даркхан что я так изумилась от его слов что мгновенно забыла про лекарственную мазь. «В смысле, как?» – взвизгнула я в ужасе, вытаращившись на своего пока еще жениха. «Когда ты стала лечить меня, я увидел твою ауру», – произнес Ментос, рассматривая меня. «Ее можно рассмотреть только тогда, когда соединяется магическая энергия двух людей. Я с первого взгляда понял, что ты не из нашего мира». — прищурился он, вглядываясь в меня. — И любой другой, кто увидит твою ауру, сможет понять это без труда. — Тогда зачем же оставлять меня здесь? — всплеснула руками я. — Вот сейчас смотрю на тебя и вижу то, чего с первого раза и не заметил. От его взгляда захотелось спрятаться. Такой пронизывающий, внимательный и немного нежный. Ну или совсем не немного. Эти светлые переливы, они бывают только у магов с силой не ниже четвертого уровня.